кан человеческой жизни сплетена из двух родов пряжи: хороший и дурной. Уильям Шекспир. Конец делу венец. Акт 4, сцена 3. Перевод Данского. 15 декабря. Рори. Я сижу у открытого катка в К립скозуей, и при виде приближающейся мамы моё лицо расплывается в улыбке. Увидев меня, она тоже улыбается. Так у нас бывает всегда при встрече, даже когда я был подростком. Хотя раньше я отчаянно старался не выдавать лицом эмоции, то чаще опускал глаза и настраивал себя на серьёзный лад, чтобы не выглядеть законченным придурком. Мама нагружена покупками, и я подскакиваю, чтобы забрать у неё пакеты. На шопинг мы приехали вместе, но разделились. Она ужасно боится, что я увижу, что она мне покупает, и Рождество будет испорчено. А ведь по её представлениям, мне никак не больше 7. Для неё я нашёл нейкрутейший кухонный комбайн. В её нынешнем уле 30, когда я готовил тесто для сладких пирожков, он так и наравил спрыгнуть со столешницы, словно умоляя не мешать ему окочуриться. У нового такой вид, точно он способен посадить зонт на Марс, если нажать кнопки в правильном порядке. Ещё для неё есть последний роман её любимого автора с автографом. Подозреваю, что мама уже прочитала его в электронном виде на Kindle, но уверен, она всё равно обрадуется. Дэиву заказан онлайн новый обогреватель для гаража, так что с ним вопрос решён. Но ещё я купил ему бутылку коллекционного виски. Когда возишься в гараже, согреться лишний раз не повредит. Но самая трудная задача это выбрать подарок для Бел. Я уже присмотрел кое-что онлайн, но и в каждом магазине, куда заходил, находилось что-то, что ей подошло бы идеально. Всё не купить. Это напугает её до чёртиков. Она, пожалуй, решит, что я её долбанутый сталкер. А для Марши я выбрал шарик со снегом в викторианском стиле. Это будет приятным напоминанием о нашем уикенде. Не смотри, не смотри. Волнуется мама, когда я забираю у неё пакеты и направляюсь к машине. Не буду, честное слово. Ты всё купила, что хотела. Да, но э, ты очень спешишь. Вообще не спешу. В основном я решаю вопросы по телефону. А что? Ну, она бросает взгляд на каток. Мне всегда хотелось покататься на коньках. Не думаю, что у меня получится, но так хочется попробовать. Я тоже никогда не катался. Я смотрю на каток и представляю машины скорой помощи, и нас с мамой, упакованных в гипс, в преддверии Рождества. Как тебе известно, в последнее время я жажду новых опытов. Давай попробуем вместе научимся держаться на коньках. А, не так мне представлялся сегодняшний день, но на мамином лице читается такой энтузиазм, а не давний новый опыт более криминального толка. Доставил ей столько радости, что отказаться невозможно. Я только заброшу пакеты в машину, и пойдём. Мы зашнуровываем ботинки и, цепляясь друг за дружку, как сироты в военные поры, вступаем на лёд. К счастью, на катке почти никого нет, за исключением влюблённой парочки и стайки подростков. Стоит нам расцепиться, и я тут же падаю, причём дважды. А мама падает только один раз, ну, судя по радостному визгу, дело обходится без увечий. Затем, прежде чем я успеваю понять, что к чему, мы делаем круг, постепенно входим в раж и в конце концов начинаем выписывать всевозможные элементы. Движемся назад, рисуем восьмёрки и танцуем под рождественские мелодии. По крайней мере, мама. Я просто радуюсь тому, что держусь на ногах и периодически бросаю тоскливые взгляды в сторону выхода. Мама подъезжает ко мне и резко тормозит, изобразив лёгкий зигзаг. Рори, это так здорово. Мне так нравится. Почему я никогда не пробовала кататься раньше? Спасибо за сегодня и за то, что приехал домой. Признаюсь, я ужасно переживаю, и то, что ты рядом, очень поддерживает. Мамуля, это так понятно, говорю я, пытаясь двигаться в том же темпе, потому что она катится задом наперёд лицом ко мне. Я смерти не боюсь. рак, безусловно, способствует осознанию собственной смертности. И я то впадаю в панику, то смиряюсь, но мой самый большой страх это оставить тебя. Она останавливается и касается моей щеки. Я накрываю её руку своей, и минуту так мы стоим. Я знаю, что ты взрослый, и тем не менее, Для меня ты всегда будешь ребёнком, и я должна быть здесь как можно дольше и наблюдать за тем, как ты растёшь. Мы стоим на льду, мимо проносятся подростки, и более странного места для подобного разговора трудно представить. Я уже вырос, смеюсь я. У меня даже волосы есть на груди. Я вскидываю бровь, и мы дружно смеёмся, вспоминая о том времени, когда мне так отчаянно этого хотелось, что я даже нарисовал себе волоски шариковой ручкой. Но я двумя руками за твой план. Я горячо голосую за то, чтобы ты была здесь как можно дольше. Отлично. Она энергично кивает. Для меня это что-то вроде побудки. Привычно сделать то, чего всегда хотелось, но на что не доставало смелости. Типа магазинные кражи? Да, и катание на коньках. Она будет рукой каток. Когда разберусь с собираться и всё будет хорошо, так и будет. Тогда в следующем году я столько всего сделаю. Очень рад это слышать. И ещё я буду выражаться премеей. Боже, спаси и сохрани. Притворно ухою я. Да, и я начну прямо сейчас. Замечательно, что у тебя дела идут хорошо. Ты даже носишь смарт-часы. Это действительно так. Когда Джессика погибла, Я за тебя переживала. Я знала, что тебе нужно время, но я никогда в тебе не сомневалась. Посмотри на себя. Ты образец успешного, любящего сына. Но я в порядке, мама, правда. Я в руках сивы мерен. Она не в курсе, что всё это притворство. Со стороны я выгляжу лащёным. У меня есть все внешние атрибуты, но это маска, которая скрывает чувство вины. С ним я борюсь до сих пор. Никто не знает, что я до 4 утра пялюсь в потолок, что при каждом звонке я подспудно ожидаю услышать: "Он же ничего не смыслит. С кем вы советуетесь? Он мошенник. Он даже любимую женщину не смог уберечь". Это ты так говоришь, но я-то тебя знаю. Я знаю тебя. Я думаю, что под водой ты быстро шевелишь ногами, и это меня беспокоит. Я не знаю, с кем тебе поговорить, кому довериться. Очень надеюсь, что такой человек есть, но подозреваю, что ты всё держишь в себе, под контролем. Знаю, ты приехал, чтобы поддержать меня, но пёс с ним, с раком. Я твоя мать, и я останусь. И если тебе нужно поговорить, я тебя выслушаю. Спасибо, мамуля. Я знаю и очень благодарен тебе за это. Я стискиваю её руку. Беда в том, что мама не объективна. Я могу сказать, что только что поджёг дюжину котят, и она отыщет тому оправдание. Может, сейчас самое время сказать о том, почему я хочу остаться один, что не стоит ей переживать насчёт моей личной жизни и что любой разговор на эту тему отзывается во мне болью. Джесс больше нет. За неё некому заступиться, кроме меня. И мама должна уважать решение, которое я принял и буду принимать ещё долгое время по очень веской причине. Хорошо, но я ещё не закончила. Говорят, время всё лечит, и это правда. Но скорпи мне всегда проявляет себя так, как нам представляется. Она нелинейна и может дать о себе знать в самый неожиданный момент. И не всегда исподволь, а заторможено и депрессивно. Пара у она проявляется в злости, ярости, бесцельной агрессии. И это тоже в порядке вещей. Но ясно одно: чтобы исцелиться, нужно повернуться лицом к своим эмоциям. И если я могу помочь в этом, позволь мне это сделать. Однажды поверь мне, воспоминания перестанут причинять боль и принесут в твою душу умиротворение. Она говорит так искренне, что я испытываю искушение открыться. Мне хочется сказать, что я по-прежнему испытываю раздвоенность, и изо дня в день раздираем скорбью и разочарованием в себе самом. Но говорить об этом сейчас было бы эгоистично. Ты с самого детства был сердечным мальчиком, дарил любовь, поэтому выслушай меня сейчас, и я оставлю тебя в покое. Её голос обретает строгость. Это догадки. Но перестань винить себя за то, что произошло не по твоей вине и было тебе не подконтрольно. Не ты принял решение той ночью сесть за руль, чтобы ты там не думал о том, как повлиял на эту ситуацию. И за погоду ты ответственности не несёшь. Это был несчастный случай, мой милый, несчастный случай. И хватит оглядываться на прошлое. Нужно смотреть в будущее. Нам обоим. Я так и делаю. А ты? Её слова пробивают мне сердце. Я киваю, хватаю её за руку, смотрю ей в глаза и соглашаюсь. Жаль, что не всё так просто. Мама глубоко вздыхает, делает храброе лицо и улыбается. Затем она лихо выписывает восьмёрку, радостно взвизгивает и говорит: "Ну что, ещё кружок? Кто вперёд, к тому бортику? Это мне под силу". идёт, и мы срываемся с места. К другому бортику мама подъезжает чуть раньше. Она гораздо увереннее держится на льду и поворачивается ко мне с сияющей улыбкой. От холода щёки у неё порозовели, уши красные. На ней шапочка с помпоном, из-под которой выбились волосы. Глаза смотрят весело и озорно. Со временем моего отъезда в Австралию она постарела, а последние пару недель изводила себя переживаниями. Но в этом мгновении она такая оживлённая и радостная, что я мысленно фотографирую этот момент, чтобы навсегда сохранить в своей памяти.